Как восстановиться после болезни с помощью питания? Согласно последним исследованиям журнала JAMA, на восстановление организма после серьезной проблемы со здоровьем требуется от нескольких дней до нескольких месяцев. Это 24 дня для восстановления режима сна, 32 для прежнего уровня активности, 80 для стабилизации сердечно-сосудистой системы и целых несколько месяцев или даже год, на восстановление иммунной системы. Для ускорения процесса восстановления нужно помочь организму контролировать несколько факторов. Уровень воспаления, целостность слизистых оболочек кишечника и дыхательных путей, антиоксидантный статус, выработку BDNF, нейротропного фактора, в головном мозге, регенерацию клеток, качество сна. На уровень воспаления влияет лишний вес, регуляция сахара в крови, проблемы с давлением, накопление жира в печени. А воспаление, в свою очередь, влияет на них, образуя замкнутый круг, поэтому необходимо взять под контроль питание, избавиться от воспалителей в рационе. Также необходимо поддерживать лимфатическую систему движением, массажами, растяжкой. Исключить переработанные продукты, переедания и пить достаточно чистой воды. Следует учитывать, что цельное молоко, орехи, сыр, много свежих овощей и фруктов, клетчатки или отрубей в этот период могут излишне нагружать кишечник и задерживать восстановление. Здоровье слизистых оболочек нарушается окислительным стрессом, нездоровым рационом, агрессивной бытовой химией, недостатком чистой воды, злоупотреблением противовоспалительными средствами и антибиотиками. Слизистые оболочки Это естественные барьеры, мешающие токсинам и микробам попадать в кровоток и отравлять нас. Они обеспечивают синхронизацию иммунной системы с работой других органов и систем. Чтобы защитить их, необходимо пить достаточное количество жидкости, потреблять около 30-40 грамм чистой клетчатки в день, подпитывать кишечную флору метабиотиками и чистыми пробиотическими культурами. Восстанавливайте эпители источниками коллагена и необходимых минералов. Помните, что патогенные бактерии питаются трансжирами, полуфабрикатами и другими переработанными продуктами. На печень негативно влияет переедание, непрекращающееся жевание, сладкое, алкоголь, бытовые токсины, стрессы, трансжиры и перегрузка как жиром, так и белком. Благотворное воздействие на нее оказывают куркума, омега-3, селен, холин, яйца и печень, витамины А и Д, источники антиоксидантов. Для детоксикации необходимо очистить свой рацион от пищевого мусора и обогатить нужными микронутриентами. Гематоэнцефалический барьер и BDNF. Гематоэнцефалический барьер — это инструмент безопасности мозга. Защищающие от токсинов и различных нежелательных метаболитов. А вот питательные вещества и другие важные соединения он пропускает. Гематоэнцефалический барьер представляет собой сеть капилляров, окружающих мозг и обеспечивающих стабильность жизненно важных процессов. Признаками того, что мозг страдает, являются туман в голове, ранние проблемы с памятью и координацией, ухудшение качества сна. Хуже всего влияет на гематоэнцефалический барьер гликация. При повышенном уровне сахара, резистентности к инсулину и диабете серьезно повышается риск деменции. Кроме того, для защиты у мозга есть BDNF, нейротрофический или нейротропный. Фактор — белок, защищающий нейроны и активирующийся физической активностью. Поэтому для восстановления мозга и нервной системы Важно двигаться, желательно на свежем воздухе и с положительными эмоциями. В некоторой степени синтезу BDNF способствует наличие в рационе куркумы, источников омега-3, альфа-липоевой кислоты, клетчатки, витаминов D и E, ресвератрола, цинка. Чтобы наладить синтез BDNF, необходимо сократить количество приемов пищи и порции, а также свести к минимуму простые углеводы. А еще синтезу BDNF и восстановлению способствует интервальное голодание. Регенерация клеток, своевременная очистка систем от изношенных, мертвых или дисфункциональных клеток, критически важна для процессов восстановления. Если организм не выводит такие клетки вовремя, повышается уровень окислительного стресса. Человек теряет энергию, испытывает слабость, вялость. Он долго не может восстановиться даже после пустяковой болезни. Регенерации клеток тоже способствует интервальное голодание, хотя бы 10-12 часов в сутки без пищи. Отлично помогает разумное ограничение калорий и физическая активность. Также способствуют регенерации источники антиоксидантов, витаминов А, С, Е и группы В, селена, астаксантина, ресвератрола, цинка. коэнзима, Q10, глутатиона. Улучшению качества сна способствует наличие в рационе пищевых источников мелатонина, кальция, триптофана, железа, цинка, витамина D, магния и тианина. Триптофан содержится в рыбе, индейке, некоторых крупах и протеине, железо – в мясе и субпродуктах, цинк – в мясе. тыквенных семечках и морепродуктах, магний, в какао, орехах, семечках, листовых овощах. Также необходимо включить в рацион растворимую и нерастворимую клетчатку. Источники коллагена, субпродукты, желатин, хрящи, бульоны и сырье для синтеза, гамма амино кислоты, топленое масло и клетчатка. Кроме того, необходим белок. Ведь для выработки нейромедиаторов расслабления нужны аминокислоты. Главное — никаких самокопательных мыслей, страхов и тревожности. Мы получаем негативную информацию извне, обрабатываем ее и своим поведением и отношением делаем выбор — усвоится этот токсин организмом, отравив его, или выведется без последствий.